Глава восьмая. Оставшиеся дна Наташа явно затасковала. Говорила, что она предательница. Поступила на службу к немцам, а Алексей вот отказался. «Какая же вы предательница», — убеждал Подберезкин. «Вас же не спрашивали, а просто назначили сюда как врача. Вы же военнопленная и не можете не подчиниться». Она смотрела на него вопросительно, ничего не отвечая. А он неожиданно для себя вдруг взял ее руку и поцеловал. Так рад, что вы здесь. Правда? спросила она, чуть краснея. Февраль был уже на исходе, и с середины месяца стояли сильные морозы. На фронте всё замёрзло. Даже разведки с советской стороны, тревожившие раньше немцев, прекратились. Земля стояла, объятая седым туманом, как космами седых волос. Немецкие солдаты ходили наглухо закутав головы, обмотав трепём ноги. Часовые на постах обмораживали пальцы, обмёрзали до смерти. В тыл уходили целые эшелоны с больными и обмороженными. За двадцать лет Европы Подберезкин совсем отвык от таких морозов. И первое время мерз не меньше немцев. Потом как-то незаметно обтерпелся и стал даже наслаждаться этой великолепной русской настоящей зимой. Как ни в чем не бывало, играли весь день на улице дети в ушастых шапках, в ватных зипунках, похожие на медвежат. Шмыгали бабы, обмотанные до пояса шерстяными платками. Проходил одинокий мужик в валенках, в полушубке, схваченном кушаком, с совершенно белой атыния бородой. Это была русская деревня. Жизнь, что он помнил с детства, и столько лет не видел более. На конце деревни ребята устроили ледяную горку, утоптали колею, полили водой, обсадили с боков вешками и все дни шумно катались на салазках, уносило далеко на луг. Сначала катались только подростки, да забегали иногда девки постарше. схватывали салазки из поддельной испуганным визгом, подбирая юбки, катились с горы, сваливались внизу кучей на снег, поднимая веером белую пыль и надолго заходились хохотом. Наверх подымались сплошь обсыпанные снегом, слоснящимися щеками, с выбившимися из-под платков волосами. Немцы на первых порах только смотрели, девясь на катание. Потом солдаты помоложе стали подходить, брали у ребят санки или подсаживались к ним сзади. Медицинский пункт, где работала Наташа, находился на конце деревни, близко от ледяной горки. Подберезкин иногда заходил туда к концу дня, провожал Наташу обратно до ее избы. Каждый раз, когда они проходили мимо горки, ребята кричали «Наталья Павловна, идите к нам с горки кататься!» Он смотрел на нее, Наталья Павловна. В меховой шапке с ушами, в коротком бараньем полушубке, узко перехваченном в талии ремнем, Она сама выглядела совсем не взрослой, почти девчонкой. Счастливо по-детски звенел голос, озорные глаза словно рассыпали веселье. Губы всё лицо её ежеминутно расходились в улыбке. И раз проходя мимо горки, заражённая визгом и смехом ребят, она схватила подберёскина за руку и сказала быстро: "Пойдёмте скатимся раз, хотите?" И не дожидаясь ответа, бросилась к горке, увлекая его. Он следовал, чуть улыбаясь. «Сюда, сюда, Наталья Павловна, со мной!» — кричали ей со всех сторон. «Нет, я сама, кто даст мне санки?» «Я, я, вот, вот!» — ребята кинулись к ней кучей. Выбрав санки побольше, она села впереди и, указав на место за собой, сказала Подберезкину. «Ну, садитесь же, скатите меня, или вы не умеете. Боитесь?» Улыбнувшись, он сел сзади и тотчас же припомнил, как бывало катался с гор, и легко, оттолкнувшись ногой, направил сани на ледяную колею. Они помчались вниз, разрезая тугой, острый воздух под лёгкий свист полозьев. Мимо вешек по бокам и подберёскин чуть замирая сердцем, видел всё время перед собой её выбившиеся из-под шапки чёрные локоны, полоску шеи, покрасневшее ухо. Когда они уже скатились с горки и сани бежали по лугу, Наташа откинулась назад, посмотрела на него, улыбнулась весело, сверкая глазами и зубами, совсем рядом с его лицом. Сказала: "Чудно. Есам не знаю, как это произошло, он вдруг приблизился ещё более к ней. Увидел совсем близко от себя рассыпающийся свет в глазах, сверкающие зубы и поцеловал её в холодные раскрытые губы. Она ответила и откинув голову, взглянула на него, несколько задержавшись взглядом, и вновь засмеялась. Сани остановились. Быстро вскочив на ноги, Наташа побежала назад, ничего не сказав. Взяв санки за ремешок, он пошёл следом к горке. Смотря на легко двигающуюся фигуру впереди, и то, что она ничего не сказала ему и ни разу не обернулась, наполнило его тревогой и даже болью. Лишь на самом верху она оглянулась коротко назад. Уйдёт одна или дождётся, старался он разгадать. Она дождалась наверху. Когда они шли домой, стало уже смеркаться. Лицо Наташи выступало неясно, она молчала, и он был этому отчасти рад. Уже у самого дома она вдруг сказала, повёртываясь и улыбаясь вдальку: "Да-да. Ах, как я любила когда-то с горка кататься. Боже мой! А вы?" "Я тоже", ответил он механично. Было ему неприятно, что она сказала такие обыкновенные слова, совсем не в связи с происшедшим. Для неё казалось, ничего не произошло. В избе Наташа быстро стянула рукавицы, развязала и сняла шапку, кинув на лавку, и тряхнула головой так, что волосы рассыпались на плечи. и когда он помог ей снять шубку, вдруг закружилась по комнате. Сначала одна, потом схватила его за руки и повлекла за собой, громко смеясь. «Расшевелитесь же, какой вы тихоня!» — кричала она и не успела договорить. Потянув за руки, он привлек ее к себе и стал целовать, отгибая ее голову. И она отвечала ему, иногда откидываясь назад и смотря на него, затуманенными медузьями глазами и стуча жадно зубами. А потом меня ожидена назвала его вдруг по имени: "Андрей, Андрюша!" И опять закружилась по комнате.